Выехав на площадь, он двинулся вокруг странного строения и сразу улыбнулся, указал другу на конек. Там, на торцевой стене, насколько хватало места, от кровли крыльца и до самого верха красовался яркий мелованный крест. «Греки с деревом обращаться толком не умеют», — спешился Середин. а здешние плотники, видать, еще не прониклись. — Поздно уже, дружище, мыслью заперта все. Бороты храма должны быть открыты всегда, как и сердце Господа. Ведун медленно взошел по ступеням. Стоило ему шагнуть внутрь, как грудь сдавила удушьем, глаза резанула болью, сердце сбилось с привычного ритма и стало стучать через такт, кожу будто обожгло. И это было хорошо. Храм не желал пускать внутрь колдуна, отторгал враждебное порождение. А значит, в нем была сила, именно то, что и искал Олег. Внутри было пусто. Пяток лампад подсвечивали глаза на нескольких иконах, да одинокий священник, встав на колени у алтаря, Неторопливо и нараспев читал молитву. «Прости меня, батюшка, ибо я грешен», — через силу произнес Середин. Служитель прервал молитву, степенно поднялся, подошел поближе. Глаза заслезились. Ведун с немалым трудом мог разобрать только большой золотой крест на его груди. На месте лица различался лишь неровный овал. «Ты желаешь исповедаться, сын мой?» — услышал Олег смиренный низкий голос. «Я не готов, батюшка. У меня стряслась беда. У меня исчез мой нательный крестик. Я бы хотел купить новый, серебряный, и осветить его в вашем храме». «Символ веры нельзя купить или продать», — наставительно ответил священник. Его можно только принять, не расставаясь более ни на миг до смертного одра? Серебряный принять? Олегу показалось, что он услышался. Сила креста не в металле, из коего он и отлит, а в вере, что таится в сердце истинного христианина. Готов ли ты поколяться, что станешь носить данный тебе крест? не снимая и не расставаясь с ним, и завещаешь оставить его при тебе при отходе души в мир иной. Плоти же твоей в сырую землю. — Клянусь, — кивнул ведун, — животом своим клянусь. — Хорошо. — Коли вера твоя столь яра и чиста, ты получишь свой символ веры. Подожди, я должен окропить его святой водой. и прочитать молитву для ношения на персях. Священник скрылся в сумраке храма, оставив Олега терпеть боль со стиснутыми зубами. Наконец он вернулся, вложил что-то ведуну в ладонь. «Отныне он должен всегда быть с тобой, сын мой. Крестик на шее, а вера в сердце. Только так ты спасешь свою бессмертную душу». «Благодарю!» — облегченно выдохнул чародей. «Коли я не могу платить за символ веры, то дозволь хоть внести пожертвование на нужды храма». Средин не в силах сквозь слезы разглядеть ладони священника, склонился, положил на пол два заранее приготовленных рубля и стремительно выскочил наружу. С наслаждением вдохнул русский морозный воздух, Боль у души отпустили почти сразу. Слезы стали быстро высыхать. «Получил, что хотел, дружище?» — спросил его боярин. Олег поднес к глазам крест, подвешенный на грубую суровую нить, толкнул пальцем, он оказался действительно серебряным. «Да, вышло даже проще, чем я думал». кивнул он и надел крестик на шею, заправил подворот. «А что ты делаешь?» — не понял Владислав. «Выполняю клятву», — ответил ведун, сбегая по ступеням. «Клятвы нужно соблюдать всегда, независимо от того, кому, почему и зачем ты их дал. Теперь я хочу много хмельного меда и широкую мягкую постель». «Тогда скачем, ты получишь все и еще столько же». Утром Олег опять остался предоставлен самому себе. Его друг с головой окунулся в торговые хлопоты, получить отчет о прежних доходах, разобрать, какие из находящихся в лавке товаров куплены, какие проданы, какие получены на реализацию и кому в конечном счете принадлежат. Учесть количество и стоимость товара на 15 восках, и решить, как их реализовать, не сбив цену. Все это требовало времени и сил. Заботы ведуна были куда проще. Он снял с шеи, и примотал тонким замшевым ремешком к запястью крест, позавтракал, прогулялся по дому. Рука не ощущала ничего особенного. Ровное, спокойное тепло и больше ничего. Возможно, это значило... что на всем подворье не завелось никакой нежити. А может быть и то, что крест оказался не таким, как нужно, недостаточно освященным, неправильно отчитанным, просто сделанным с нарушением христианских ритуалов. Это следовало проверить. И Олег знал отличный, простой и надежный способ. До святилища он домчался за считанные минуты. Благо, священную рощу, в отличие от христианского храма, в городе мог указать каждый. Лошадь оставил у коновязи среди дубов, шагнул в ворота, и запястье тотчас обожгло с такой силой, что ведун едва не вскрикнул. Забыл он, каково это колдуну со священным крестом разгуливать? — Ой, совсем забыл! — поклонившись с ворогу и триглаве Середин направился вдоль тына и вскоре нашел свою покровительницу здесь в просторном святилище первого города руси идол ледяной богини выглядел ухоженным и опрятным на гранитном алтаре перед ним стояла плошка с моченными яблоками угощение для такого места обидно нищие но все же угощение Черты скульптуры тоже были небезликими. Умары различались женские тонкие губы, длинная коса, высокая грудь. Хотя глаза и нос оказались высечены большущими, словно у дождь бога. — Приветствую тебя, прекраснейшая из богинь, — тихо прошептал ведун. — Ты красивейшая из женщин. Коих я только встречал в этой жизни. Будь ты простой смертной, С какой бы радостью я пригласил тебя посидеть со мной На веселом пиру. С каким отчаянием стремился бы добиться твоей благосклонности. Но ты богиня, и такой пир возможен лишь в моих наивных мечтах. Но все же, прими от меня в дар... Этот кувшин с отличным вставленным медом и жареную половинку цыпленка. Пусть хоть эта часть моей мечты воплотится в жизнь. Он поклонился истукану, осторожно коснулся рукой косы богини, провел немного по ней кончиками пальцев, еще раз поклонился, развернулся, чтобы уйти, и чуть не врезался в здешнего волхва. неотличимого от тысяч других. Балахон, верве на поясе, ленточки с рунами через лоб и прихватывает волосы. Разве только этот был поупитан немногих, да борода седая погуще. Середин приготовился было к привычному спору, но волк лишь молча отстранился, давая ему дорогу и даже слегка склонил голову. Итак? «Крест действует!» — сделал приятный вывод Олег, поднимая в седло. «Можно возвращаться на Тверскую дорогу!»